Глава двенадцатая. «И мне прилетает пощечина, смачная такая, тяжёлая рука в Настюшки. Но лучше бы она в морду умела давать, чтобы всякие мерзавцы не приставали, мне было бы спокойнее, а то уйдёт встречу с итальяшкой, а я локти кусаю от переживаний. Хорошо, но если приставать буду не я, лучше коленкой в пах и кулаком в глаз, запомнила?» Отстраняюсь, как ни в чем не бывало. «Ты ненормальный», — она нервно поправляет одежду. «Всегда был таким, и тебе нравилось?» Настя на миг зависает. Воспоминания уходят. «Да у меня не все потеряно, чувства у девчонки теплятся где-то внутри. Только конкурентов нужно устранить, чтобы мозги не запутрили. «Ладно, мы работать будем или нет?» Присаживается за стол и кладет руки, как прилежная ученица, на парту. «Будем», — согласно киваю. «У меня самого этой работы выше крыши. Костик скоро прибежит нервный, а я все мозговые усилия направил в пах. «Держи, я приготовил заранее». Подталкиваю к ней стопку документов, а сам принимаю за свое. Нужно разгрести хоть что-то. Проходит пару часов интенсивной работы. С удивлением понимаю, что рядом с Настей комфортно. Марго не смогла бы сидеть и впахивать, ей всегда подавая внимание. Да и остальные мои бабы традиционно капризные на этот счет. Наверное, дело в том, что Настя не баба, а девушка. К тому же она здесь по работе, а не чтобы охмурить босса. Но все равно могла быть расслабленнее. А Настюшка сидит, что-то там вычитывает, внимательно хмурится, и ведь понимает, что заставил делать полубесполезную работу, все давно проверено, но не филонит. Так бы и наблюдал целыми днями, как она заправляет за ухо мешающую прядку, кусает губы, как при каждом глубоком вдохе натягивается ее рубашка в части груди. Черт, Это не похоже на стандартное желание переспать, мне нравится даже просто наблюдать, а не бежать обладать сию секунду. «Здесь неточность», — произносит вдруг Настя, отвлекая тараканов в голове. «Посмотри. Она пододвигает мне документ. Ниже указано, что итальянская версия имеет приоритет, но на вашей русской версии написано, что она главная. Что-то твои юристы не досмотрели. Это явный промах». Вглядываюсь в строчки. Я с итальянским на «вы», но даже моих познаний хватает, чтобы увидеть, что она права. «Вот мудаки. Уволю всех к чертям. Наверняка в доле с итальяшками». Стучу кулаком по столу. «Спасибо, Настюшка, я знал, что ты не подведешь. Поднимаюсь на ноги, беру договора и чмокаю девчонку в нос. «Пойду пилюлей раздам, а ты отдохни». «Ага». Удивительно, но она смущается сильнее, чем от откровенных обжиманий на столе. «Костян, поговорить надо». Открываю дверь в кабинет друга с ноги. «Алекс, что за манеры?» Он болезненно морщится, но откладывает свою работу в сторонку. «Что случилось? Девчонка не дала». Перед глазами тут же появляется пелена, мозг застилает первобытная животная ярость. Подскакиваю в два прыжка к другу. «Никогда больше не смей так о ней говорить. Ты понял?» Приподнимаю его за ворот рубашки. Костя, парень спортивный, даже посещал курсы по самообороне, но я товарищ с улицы, и отсутствие стопов в голове способно больше дел наворотить, чем может представить правильный мальчик. «Воу, полегче!» Он хватает мои руки и пытается выполнить один из своих приемчиков. «Не срабатывает». Буду полегче, когда ты фильтровать станешь. Не позволю говорить в таком тоне о своей будущей жене. Упс, оговорочка по Фрейду. Но произношу и понимаю, что... А почему бы и нет? Настя вызывает отклик внутри меня больше, чем любая из красоток. Она явно не вела беспорядочную половую жизнь, мне бы доложили. Несмотря на таинственные пробелы, как то, почему она лежала в больнице несколько раз, мои сотрудники немало выяснили. На своем фрилансе она была затворницей. И самое главное, от малейшего прикосновения к ее восхитительному телу становится тесно в штанах. Ах, да, еще она умная и ответственная, идеальная спутница жизни. О, Костик наблюдает за мыслительной деятельностью на моем лице. Ты не шутишь, да? Девчонка в курсе? Пока нет, но я над этим работаю, Отпускаю друга. Кстати, она хороший работник, нашла косяк в договорах, смотри. Дальше идет разговор исключительно по делу, не замечаю, как проходит еще час. Черт, Она же сейчас к итальяшкам уйдёт!» Подскакиваю на ноги. «Закончишь здесь сам, да?» «Конечно, иди!» — ухмыляется Костя. «Не думал, что доживу до влюбленного Алекса». Он смахивает несуществующую слезу с глаз. «Дети так быстро растут! Ах!» «Иди ты!» — отвечаю безлобно и мчу в свой кабинет. Но меня встречает пустое помещение. Ушла. Подхожу к столу. Документы лежат в беспорядке, не похожи на Настю. «Ей помогли уйти?»